Чего хотел, уже получил. Но он снова зафиксировал показания главного юрисконсульта банка надлежащим образом, чтобы они имели доказательственную силу в суде. Меркулов был мрачен, как всегда, когда ему не удавалось настоять на своем. Даже такой аргумент, как информация об изъятии всех сведений о пятимиллиардном миллиардном транше из компьютеров банка «Деловой партнер» не могла развеять его тоски, сопровождаемые частыми в последнее время тяжелыми мыслями о необходимости ухода на пенсию. Шесть десятков – это предельный возраст для служащих, когда от них желают избавиться. Его все не стараниями нескольких последних его и генеральных, без этой приставки служил Отечеству верой и правды Константин Дмитриевич. Эти-то как раз много бы дали, чтобы поскорее избавиться от строптивого заместителя. Были и в правительстве, и в иных, даже более влиятельных структурах лица, которым Меркулов был нужен именно на данном посту. Как при всякой неразберихе и безалаберности, всегда необходима личность, вокруг которой так или иначе группируются главные государственные интересы. Турецкий, естественно, сочувствовал Кости, но это сочувствие выражал по-своему. Он считал, что в подобных ситуациях начальство надо ставить перед свершившимся фактом. И чем он будет грубее и жестче, тем лучше». Вот и теперь, явившись с очередной идеей, он очень надеялся, что Костя поймет его и не станет чинить препятствий, а возможный результат покажет его, как он был глубоко неправ, пытаясь ради чьей-то прихоти лизнуть то, что считается вообще непристойным демонстрировать в приличном обществе. Ведь и сформулированная мысль немного развеяла Костину горечь и пробудила интерес к очередной авантюре признанного мастера версии. «Ты только давай без этого!» Меркулов неопределенно подвигал ладони над головой, вероятно, пытаясь продемонстрировать свое отрицательное отношение ко всякой двусмысленности. «Исключительно по делу, Костя!» «Нет, тут нынче, когда я ознакомился с очередной грудой материалов и беседовал с одним брехлевым фигурантом, явилась идея. Если не возражаешь, я бы ее обсудил с тобой». «Грязнов в курсе?» Брезгливо поморщился Меркулов. Он был уверен, что турецкий лукавит. Наверняка обсудили уже с дружком-приятелем, а теперь решили на нем проверить. Нет, что ты? Я же говорю, идея сформировалась только что: свеженькая, из печки. Ну, давай. Факты показывают, что партнер взялся спешно изничтожать все улики, рисующие его непривлекательный образ в деле с миллиардами. Из чего я вправе сделать вывод, что денежки уже тютю. -тю? Подтверждение тому признание его главного юрисконсульта, нарисовавшего мне схему умыкания средств за границу. Поскольку официальных свидетельств участия банкира в афере Страншем, за исключением показаний Шацкого и Семехатько, от которых, не исключая последний, почуяв запах паленой своей задницы, может с легкостью и отказаться, мы не имеем, а тех, что есть, можем не достать, не представляется необходимым сделать один решительный шаг. «Нет, если наш генеральный ИО выбит из верхних людей разрешение на привлечение папаши Авдеева в качестве свидетеля, это дало бы нам возможность на проверку банковской документации, а ось какие-нибудь следы, глядишь, и обнаружились бы. Не дома у него обыск произвести. Но нам все никак не позволяет». «Все это уже известно», — перебил Костя. «Давай-ка поближе к делу». А «Ближе некуда». Сообрази с трех раз, кто без разрешения верховной власти может взять за горло нашего банкира? Только тот, кто в курсе аферы с деньгами, и тот, кто пасть порвет любому, который захочет натянуть ему нос. Постой, ты хочешь, предлагаешь на этого бандита натравить уральских бандитов? Знаешь, за что я тебя глубоко уважаю, Костя? А — Тебе никогда не нужно ничего разжевывать. Ты, как всякий настоящий мужик, любишь свежатинку, а не то, что уже пробовали есть. Самую точку угодил. — Подожди, с комплиментами, — нахмурился Меркулов. — А как ты намерен это сделать? — А вот для этого, Костя, мне необходимо вылететь на Урал и встретиться с теми, кого надо вдеев. В первую очередь с губернатором, с его экономическим советником по фамилии Геллер, не исключаю, что для вящей убедительности неплохо будет подключить еще и местную уголовщину. Я имею в виду разных там центровых, уралмашевских и прочих, которые готовы постоять за честь и достоинство своего региона в надежде перехватить денежку. Собственно, идея заключается в том, чтобы натравить вора на вора. А что, Костя, есть иной вариант?